Крестьяне как заметили, что не обидны барину Якимовы слова, и сами согласились с Якимом. Слово верное нам подобает петь, пьем, значит, силу чувствуем, придет печаль великая, как перестанем пить. Работа не свалила бы, беда не одолела бы, нас хмель не одолеет, не так ли?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 Песня хором грянула, Удалая, согласная, Десятка три молочков хмельненький, Они валятся, идут рядком, Поют, поют про Волгу-матушку, Про удаль молодецкую, Про девичью красу. Притихла вся дороженька, Одна та песня складная, широка,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 Мой старый муж, ревнивый муж, напился пьян, храпом храпит, Меня, молоду-младешеньку, и сонный сторожит. Так плакалась молодушка, да с возу вдруг и спрыгнула. Куда кричит ревнивый муж? Привстал и бабу закосу, как редьку за вихор. Ой, ночка!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 Иван кричит, я спать хочу, А, маюшка и я с тобой. Иван кричит, постель узка, А, Майюшка, уляжемся. Иван кричит, ой, холодно, А, маюшка угреемся. Как вспомнили ту песенку, Без слова согласилися ларец свой попытать. Одна, зачем Бог ведает, Меж полем и дорогою густая липа выросла. Под ней присели странники и осторожно молвили, «Эй, э, скатерть самобранная, попочуй мужиков!» И скатерть развернулась, откуда они не взялися две руки, ведро вина поставили, горой наклали хлебушка и спрятались опять. Крестьяне подкрепились, а. Роман закараульного остался у ведра, а прочие вмешались в толпу искать счастливого. Им крепко захотелось, а скорее попасть домой.